Два часа дня. Прилив схлынул, поток мелеет. А затем река и вовсе высохла. В городе воцарилась тишина. Пыль мягким ковром легла на строение, на сидящих мужчин, на высокие, изнывающие от духоты деревья. Тишина. Мужчины на веранде прислушались. Ничего.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 Неся волчки, шарики, старых воздушных змеев и другое барахло, скопленное за несколько лет. Как раз в этот миг подъехал форт. Сили сел в машину, хлопнула дверца. Тис стоял на веранде, горько улыбаясь. И что ж ты собираешься делать там? Открою свое дело, ответил Сили. Хочу завести скабиную лавку. Ах ты дрянь!